ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ЛИСПЕНАРТ СТРИТ Вторую годовщину твоей смерти мы встретили в Риме. Это была часть совпадения, но не совсем. Он знал, и мы знали, что ему нужно уехать из города, из штата Нью-Йорк. И, возможно, Ирвином тоже так казалось, потому что они выбрали такую дату для церемонии — самый конец августа, когда вся Европа куда-то разлетается, а мы вот летели туда, на континент, с которого исчезли все говорливые стайки, вся местная фауна. Дело было в американской академии, куда в свое время приезжали по стипендии Софи и Малкольм. Теперь Ирвины учредили там стипендию для молодых архитекторов. Они сами помогли выбрать первого стипендиата. Очень высокую, трогательно волнующуюся молодую женщину из Лондона. Она в основном строила временные сооружения – Здание сложного вида из земли, дерна и бумаги, которые должны были постепенно разрушаться с течением времени. Было объявлено учреждение стипендий с прилагающейся к ней дополнительной денежной премией. Состоялся прием, и Флора выступила с речью. Кроме нас и партнеров Софии и Малкольма по Белкасту там были Ричард и Джей Би, оба тоже когда-то жили стипендиатами в Риме, и после церемонии мы пошли в ресторанчик неподалеку. Которые они облюбовали, живя в Академии. И там Ричард показывал нам, какие куски стен этрусские, а какие древнеримские. Это был приятный вечер в уютной и дружеской атмосфере, но при этом он получился тихим, и я помню, что в какой-то момент я поднял глаза и понял, что никто из нас не ест. Все на что-то смотрят: на потолок, на свои тарелки, друг на друга, и каждый думает о чем-то своем, и все же. я в этом уверен, о чем-то одном и том же. На следующий день Джулия прилегла поспать, а мы с ним пошли пройтись. Наша гостиница стояла на южной стороне реки, возле испанской лестницы. Но мы взяли машину и доехали по мосту до Трастевере, где бродили по таким узким и темным улицам, что они казались коридорами, пока, наконец, не вышли на площадь, маленькую и аккуратную, не украшенную ничем, кроме солнечного света, и там сели на каменную скамью. На другой конец скамьи присел пожилой человек с белой бородой в льняном костюме. Он нам кивнул, и мы кивнули ему в ответ. Мы с ним вдвоем долго сидели и вместе молчали на жаре. А потом он вдруг сказал, что вспомнил эту площадь, что он здесь когда-то был с тобой, и что буквально в паре улиц отсюда есть знаменитое кафе «Мороженое». Сходить, спросил он с улыбкой. Я подозреваю, что ты знаешь ответ, сказал я, и он встал. Сейчас вернусь», — сказал он. Страчателла, сказал я ему, и он кивнул. Знаю, сказал он. Мы со стариком смотрели ему вслед, и потом старик мне улыбнулся, а я улыбнулся в ответ. Я разглядел, что он не такой уж древний, возможно, всего на несколько лет старше меня, и все же я никогда не мог и до сих пор не могу. Думать о себе, как о старом человеке. Порой я притворялся, будто знаю, что стар, я плакался о своих преклонных годах, но все это было или в шутку, или чтобы другие почувствовали себя молодыми. Луи, это Фигле? Спросил этот человек, и я кивнул. Меня всегда радостно удивляло, если кто-нибудь опознавал, кто мы друг другу, потому что мы с ним совершенно не были похожи. И все же я думал, надеялся, что в том, как мы себя вели в обществе друг друга, было какое-то более убедительное свидетельство нашего родства, чем простое физическое сходство. — А, — сказал мой собеседник, снова поглядев на него, прежде чем он свернул за угол и пропал из виду. «Мольто бело, — Мольто белло, си, — ответил я, и мне вдруг стало грустно. Он хитро посмотрел на меня и спросил, точнее, сделал вывод — «Туа могле деве эссере мольто но...» И потом хихикнул, показывая, что пошутил, но ну и сделал мне комплимент, потому что если я и не хорош собой, я при этом удачлив, раз у меня такая красивая жена, которая подарила мне такого красивого сына, так что обижаться мне не на что. «Это правда», — сказал я, и он, понимающе улыбнулся. Старик в льняном костюме уже ушел, кивнув мне на прощание, опираясь на трость, когда он вернулся с вафельным рожком для меня и большим стаканом лимонной граниты для Джулии. Я надеялся, что он себе тоже что-нибудь купит, но он не купил. «Надо идти», — сказал он, — «и мы пошли». И в тот вечер рано легли. А на следующий день, день твоей смерти, мы его не видели совсем. Он оставил записку у портье, сообщив, что пойдет гулять, что увидится с нами завтра. что просит прощения, и мы тоже гуляли весь день напролет, хотя я думал, что мы можем на него наткнуться. Рим-то не такой уж и большой. Мы не пересеклись, и в ту ночь, раздеваясь перед сном, я понимал, что искал его на каждой улице, в каждой толпе. На следующее утро мы, как ни в чем не бывало, обнаружили его за завтраком. Он читал газету и был бледен, но улыбнулся нам, и мы не стали спрашивать, что он делал накануне, а он не стал рассказывать. В тот день мы просто бродили по городу, нескладной стайкой из трех человек. Идти в ряд по узким улицам было невозможно, и мы выстраивались в шеренгу, поочередно занимая место во главе, но бродили только по знакомым местам, обжитым местам, по тем местам, где нельзя было натолкнуться на тайное воспоминание, на что-нибудь очень личное. Возле Виакон Condotti Джулия заглянула в крошечное окошко крошечной ювелирной лавки, и мы в нее зашли, втроем заполнив все помещение, и по очереди разглядывали серьги, которые ей так понравились на витрине. Серьги были изысканные, золотые, плотные, тяжелые, в виде птиц с маленькими круглыми рубинами глаз и крошечными золотыми ветвями в клювах, и он их ей купил. Она была смущена и обрадована. Джулия очень редко носит украшения, но он, кажется, радовался, что может это сделать, и я радовался его радости, и ее радости тоже. Вечером мы встретились с Джей Би и Ричардом за прощальным ужином, а на следующее утро мы уехали на север, во Флоренсу, а он домой. — Увидимся через пять дней, — сказал я ему, и он кивнул. — Хорошей вам поездки, — сказал он. — Прекрасной поездки. Скоро увидимся. Он махал нам рукой, и мы повернулись на сиденьях увозившей нас машины и махали ему в ответ. Я помню, что надеялся этим жестом передать ему то, что не мог сказать. Даже думать не смей. Накануне вечером, пока он и Джулия беседовали с Джейби, я спросил Ричарда, сможет ли он сообщать мне, как дела, пока нас не будет, и Ричард пообещал, что так и поступит. Он набрал вес почти до отметки, которую установил Энди, Но было два срыва, один в мае, другой в июле, так что мы все по-прежнему за ним следили. Иногда казалось, что наши отношения развиваются в обратной последовательности, и вместо того, чтобы меньше волноваться о нем, я волновался все больше. С каждым годом я все яснее осознавал, какой он хрупкий, все меньше верил в собственные родительские способности. Когда Джейкоб был младенцем, я с каждым месяцем его жизни становился увереннее. Как будто чем дольше он оставался в этом мире, тем теснее оказывался с ним связан, как будто жить означало заявлять свои права на самая жизнь. Это, конечно, была довольно дикая идея, вскоре опровергнутая самым чудовищным образом, но я не мог отказаться от этой мысли, что жизнь привязывает к жизни. И все-таки на каком-то этапе его жизни, после Калиба, Если бы меня попросили назвать конкретный момент, у меня возникло ощущение, что он находится в корзине воздушного шара, привязанной к земле длинным канатом. Но с каждым годом шар все сильнее рвется с привязи, поднимается, пытается уплыть в небеса. А внизу мы, несколько человек, тянем канат, пытаемся опустить шар на землю, обезопасить. Так что я всегда боялся за него. А кроме того, всегда боялся его. Могут ли у человека быть настоящие отношения с кем-то, кого он боится? Конечно. Но он все равно пугал меня, потому что был в позиции силы, а я нет. Если бы он покончил с собой, если бы он отнял себя у меня, я понимал, что выживу, но понимал и то, что выживание превратится в тяжелый труд». Я знал, что потом вечно буду искать объяснений, рыться в прошлом, разыскивая там собственные ошибки. И, конечно, я понимал, как жутко буду по нему скучать, потому что, несмотря на все предыдущие попытки ухода, я так и не научился их легче переносить, так к ним и не привык. Но вот мы вернулись домой, и все было по-прежнему. Мистер Ахмед встретил нас в аэропорту и отвез в квартиру, а у консьержа нас ожидали сумки, полные продуктов, чтобы нам не пришлось тащиться в магазин. На следующий день, в четверг, он пришел, и мы ужинали, и он спрашивал, что мы видели, что делали, а мы рассказывали. Потом мы мыли посуду, и когда он протягивал мне миску, чтобы я поставил ее в посудомоечную машину, она выскользнула у него из пальцев, упала на пол и разбилась. О, черт!» — воскликнул он. «Прости, прости, Гарольд, какой я идиот, какой неуклюжий идиот!» И хотя мы повторяли ему, что это не беда, что все хорошо, он расстраивался все сильнее, так сильно, что у него затряслись руки, что из носа потекла кровь. Джул сказал я ему, — «ничего страшного, бывает». Но он помотал головой. «Нет», — сказал он, — «дело во мне, я все порчу, все, к чему я прикасаюсь, гибнет». Мы с Джулией посмотрели друг на друга поверх его головы, пока он подбирал осколки не знаю, что сказать и что сделать, настолько несоразмерно поводу была его реакция. Но в предшествующие месяцы было несколько инцидентов, начиная с той тарелки, которую он швырнул через всю комнату, которые дали мне понять, впервые за всю мою жизнь с ним столько в нем было гнева и сколько усилий ему приходилось прикладывать каждый день, чтобы его контролировать». После того первого случая с тарелкой был еще один, несколько недель спустя. Это было в фонарном доме, куда он приехал впервые за много месяцев. Было утро, мы только что позавтракали, мы с Джулией собирались в магазин, и я пошел спросить, не нужно ли ему чего. Он был у себя в спальне, дверь была приоткрыта, и когда я увидел, что он делает, я почему-то не окликнул его, не ушел, а застыл у порога и молча смотрел. Он уже надел один протез и надевал второй. Я никогда не видел его без протезов, и я наблюдал, как он вставляет левую ногу в углубление, поднимает эластичный рукав так, что он накрывает ему колено и бедро, а потом опускает поверх него штанину. Как тебе известно, у этих протезов ступни сделаны так, чтобы напоминать переднюю часть пальцами и пятку. Я смотрел, как он натягивает носки, потом обувается, потом он вздохнул и встал. Я видел, как он делает шаг, потом другой, но даже мне было видно, что что-то не так. Они все еще ему были велики, и он недостаточно поправился. И раньше, чем я успел его окликнуть, он потерял равновесие и рухнул ничком на кровать, где некоторое время лежал неподвижно. А потом он дотянулся до них руками и отбросил обе ноги, сначала одну, потом другую, и на секунду, они так и были в носках и ботинках, показалось, что это его настоящие ноги, и он только что оторвал от себя кусок, и я почти удивился, не увидев фонтана крови. Но вместо этого он подобрал один из протезов и стал колотить им по кровати снова и снова, тяжело дыша от напряжения, а потом бросил его на пол и замер, закрыв лицо руками, опершись локтями о бедра и безмолвно раскачивался. «Пожалуйста», — услышал я, «пожалуйста». Но больше он ничего не сказал, и я, к стыду своему, потихоньку отполз и пошел в нашу спальню, где сел в такой же позе и тоже стал ждать неизвестно чего. В те месяцы я часто думал о том, что делаю, о том, как трудно удержать кого-то, кто не хочет жить. Сначала используешь логику — так много есть того, ради чего стоит жить. Потом чувство вины — Ты не можешь так со мной поступить. Потом гнев, угрозы, мольбы. Я стар, не добивай старика. Но потом, когда не соглашаются, ты, уговариватель, непременно поддаешься самообману, потому что ведь видно, как им это тяжело. Видно, как им не хочется здесь оставаться. Видно, что само существование их изнуряет. И тогда ты вынужден каждый день говорить себе, «Я все делаю правильно». Говорить человеку, что он хочет делать, это преступление против законов природы, против законов любви. Ты хватаешься за счастливые мгновения, демонстрируешь их в качестве доказательства, видишь, вот почему стоит жить, вот почему я принуждаю к этим попыткам его, хотя это жалкое мгновение не может компенсировать все остальные, каких большинство. Ты думаешь, как я думал во времена Джейкоба, для чего существует ребенок? чтобы он был мне утешением, чтобы мне было кому служить утешением. А если ребенка больше нельзя утешить, должен ли я позволить ему уйти? А потом говоришь себе, нет, это же невыносимо, я так не могу. Так что я пытался, конечно, все время пытался, но с каждым месяцем я чувствовал, что его все меньше. Дело было не в физическом исчезновении. К ноябрю он набрал свой вес, по крайней мере, дошел до нижней границы приемлемого и выглядел, пожалуй, лучше, чем когда бы то ни было. Но он был тих, гораздо тише обычного, а ведь он и так всегда был тихий. Но теперь он очень мало говорил, и когда мы встречались, я иногда видел, что он смотрит на что-то невидимое для меня, и потом он чуть-чуть наклонял голову, как лошадь, когда прядает ушами, и возвращался в себя. Однажды, Во время нашего традиционного ужина по четвергам я увидел синяки на его лице и шее, только с одной стороны, как будто он ранним солнечным вечером стоял у стене дома, и на него упала тень. Синяки были ржаво-темно-коричневого цвета, как запекшаяся кровь, и я ахнул. «Что случилось?» — спросил я. «Упал», — сказал он, — «не волнуйся». Но я, конечно, волновался. А когда я в следующий раз увидел его с синяками... Я попытался взять его за плечи и потребовал. «Расскажи мне, что происходит?» Но он вывернулся из моих рук и ответил. «Нечего рассказывать». «Я так и не знаю, что случилось. Он что-то с собой делал. Позволил кому-то еще что-то с ним делать. Я не знал, что хуже. Я не знал, что делать». «Он скучал по тебе. Я тоже по тебе скучал, да и все мы. Я думаю, ты должен понимать, что я скучал по тебе не просто потому, что с тобой ему было легче, Я скучал по тебе, именно по тебе. Я скучал по тому, с каким удовольствием ты делал то, что тебе нравилось, ел, бежал за теннисным мячом, прыгал в бассейн. Я скучал по разговорам с тобой, по тому, как ты ходишь по комнате, скучал по тому, как ты падал на лужайку, облепленный ватагой Лоренсовых внуков, и делал вид, что под их весом не можешь подняться с земли. В тот же день младшая внучка Лоренса. которая была от тебя без ума, сплела тебе браслет из одуванчиков, а ты поблагодарил ее и носил его весь день, и каждый раз, видя его на твоем запястье, она убегала и утакала с лицом в спину своего отца, поэтому я тоже скучал. Но больше всего я скучал по вам вдвоем, скучал по тому, как ты приглядывал за ним, а он за тобой, скучал потому, как бережно вы обходились друг с другом, потому как искренне и без усилия ты был с ним нежен, скучал потому, как вы слушаете друг друга, оба с таким неотступным вниманием. Та вот картина, которую Джей Би нарисовал, и Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю, она такая настоящая, выражение схвачено так верно, я знал, что на ней происходит, еще до того, как прочел название. Я не хочу, чтобы ты думал, что после твоего ухода не было и счастливых мгновений, счастливых дней, их, конечно, стало меньше, их было труднее отыскать, труднее устроить, но они существовали. Вернувшись из Италии, я начал вести семинар в Колумбийском университете, куда могли ходить как студенты-юристы, так и аспиранты других факультетов. Курс назывался «Философия закона. Законы философии». Я вел его вместе с одним старым приятелем, и на этом семинаре мы обсуждали справедливость закона, нравственные основания юридической системы и то, как они иногда вступают в противоречие с характерным для нашей нации представлением о морали. Все-таки спустя столько лет мы дошли до Дреймен 241 По вечерам я виделся с друзьями, Джулия ходила на курсы рисования с натуры. Мы работали волонтерами в некоммерческой организации, которая помогала специалистам, врачам, юристам, учителям из других стран, Судана, Афганистана, Непала, найти новую работу в своей области, даже если эта работа только отдаленно напоминала их прежние занятия. Медсестры становились санитарками, судьи становились референтами, кое-кому из них я помог подать документы в юридическую школу, и когда я с ними сталкивался, Мы беседовали о том, что они изучают, и чем отличается наше право от права, с которым они раньше имели дело. Я думаю, нам надо придумать совместный проект, — сказал ему той осенью. Он все еще работал бесплатно в арт который в реальности оказался трогательнее, чем я представлял, когда я сам пошел туда волонтером. Я думаю, что обнаружу там просто толпу бездарей, пытающихся чего-то добиться в искусстве и смежных областях, при том, что никаких шансов на успех у них нет. И хотя все именно так и оказалось, я обнаружил, что восхищаюсь ими, как и он, их настойчивостью, их туповатой, непоколебимой верой. Это были люди, которых никто и ничто не могло отговорить от выбранной ими жизни, от уверенности в своем выборе. «Например?» — спросил он. «Ты можешь научить меня готовить?» — сказал я. И он посмотрел на меня этим своим взглядом, почти улыбаясь, но не совсем. Словно был позабавлен, но не готов в этом признаться. Я серьезно, прям по-настоящему готовить шесть-семь блюд, которые у меня были бы в репертуаре. И он взялся за это. По вечерам в субботу, после всех дел или визита к Люсьену и Ирвину, мы ехали в Гаррисон. И иногда нас сопровождали Ричард и Инди, или Джей Би, или один из Генри Янгов с женой. а по воскресеньям мы что-нибудь готовили. Оказалось, что моя основная проблема — это недостаток терпения, неготовность смириться со скукой. Я отходил от плиты в поисках чего бы почитать, и забывал, что оставляю ризотто, которое превращается в клейкую кашицу, или забывал, что надо перевернуть ломтики моркови в лужица оливкового масла, и, вернувшись, обнаруживал, что они пригорели ко дну сковородки». Готовка в какой-то неимоверной степени состоит, как оказалось, из поглаживания, обмывания, слежения, переворачивания, полоскания, смягчения требований, которые я привык связывать с уходом за младенцем. Другая моя проблема, сообщили мне, заключалась в стремлении к новизне, а это, судя по всему, гарантировало полный провал любого пекарского начинания. Это химия, Гарольд, а не философия, повторял он все той же полуулыбкой.